Досадная случайность. И все-таки кое в чем старик мог дать ему фору. После досадной неудачи со старухой он настолько был вне себя, что нахамил начальнику. Совершенно справедливо, кстати, но тут же пожалел и собрался извиняться. Однако начальник оказался настолько неблагороден и злопамятен, что буквально через час после ссоры при всех отчитал его за незданный отчет. Снова не сдержавшись, он ответил, Этот выпад был еще глупее первого. Начальник побледнел даже бедняга. Наверное, не ждал такого своеволия от обычно послушного подчиненного. Старик никогда не позволял себе срываться. Даже в день знаменитой ссоры с патроном, когда тот, брызгая слюной, обозвал старика грязью в шелковых чулках и пообещал повесить на решетке на площади карусель, он не услышал в ответ ни слова. Лишь выйдя из покоев императора, старик с неповторимой миной на лице заметил. Жаль, такой великий человек и так дурно воспитан. Какой мастер-класс по самообладанию? Какой пример для подражания? Ну почему он не может всегда быть столь безупречен? Эта мысль расстроила и не давала успокоиться до вечера. Но потом он рассудил. Если подумать... Вся история с русским наследником, в результате которой через два столетия на свет появился он сам, говорила об обратном. Старику тоже изменяла хваленая выдержка, оберегавшая его от необдуманных поступков. А появление наследника, несомненно, было необдуманным поступком, неосторожным, недальновидным, глупым, если угодно. Дас глупым. Все дети старика были... Незаконно рожденными. Родилось их не менее пяти. И это только известные. Отпрыски носили фамилии почтенных рогоносцев, замужем за которыми были любовницы старика. Все считали, что законного наследника не существует. Но он имелся. Хотя о нем никто не знал. Даже не догадывался. Матерью ребенка была русская княгиня. Особо весьма близкая ко двору Александра Первого. Грешок случился в Эрфурте. Пока два императора раздумывали над укреплением франко-русского союза, старик успел завести интрижку и так увлекся, что отрекся от всех своих убеждений. Нет, не так. Убеждений, равно как и принципов, у него никогда не было. И те, и другие старик менял как перчатки. Лучше назвать это установками. И насчет чрезмерной любви, и насчет того, чтобы не быть игрушкой в руках женщины. В данном случае проблема состояла еще и в том, что обольстительница была не замужем. Вернее, успела побывать, но уже два года вдовствовала. Поэтому записать дитя на рогатого, но пребывающего в неведении супруга возможности, не оказалось. Когда любовница сообщила о беременности, старик понял, что попал в ловушку. Хотя новая женитьба ему не грозила, тогда он все еще числился мужем Катрин. В случае благополучного разрешения от бремени княгиня потребовала признать ребенка. Авантюристке не нужен был фамильный герб старика. Она хотела, чтобы ребенок мог претендовать на наследство, уже тогда огромное. Разумеется, старик это понимал. И не будь у княгини в рукаве тайного оружия, осталась бы она с носом. А всему виной кузен Анри и Анна Ивановна. Именно так в переписке именовал старика император Александр. Пресловутая Анна Ивановна шпионила в пользу России за спиной Наполеона и, разумеется, делала это ради денег. С другой стороны, старик был достоин благодарности русского императорского двора. Именно с его помощью нерешительный самодержец не уступил французу больше, чем положено. Тогда в Эрфурте старик, по сути, спас Россию от окончательного позора. И потом трудно не согласиться со знаменитой фразой старика «Вовремя предать значит не предать, а предвидеть». Каким образом в руки Екатерины, по иронии судьбы, русская княгиня носила это несчастливое для старика имя, попали копии некоторых писем Анны Ивановны, остается загадкой. Скорее всего, через графа Несельроды, который стал секретарь императора. О существовании кузена Анри, несомненно, знал. Екатерина Засекина была на короткой ноге с супругой графа. А если речь идет о женской дружбе, предполагать можно все что угодно. Так или иначе, Засекиной удалось припереть к стенке самого ловкого манипулятора всех времен и народов. Браво! И даже брависсимо! В общем, по итогам мирных и не очень переговоров русская княгиня получила все, что хотела. Ей была вручена официальная бумага, скрепленная личной печатью старика, в которой ее ребенок признавался наследником. В залог Засекиной также была передана одна из фамильных ценностей — диадема, в центре которой в обрамлении драгоценных камней красовался герб дома Перегоров. Надежнее залога придумать было невозможно. Уверенная в этом русская интриганка удалилась от двора, чтобы разрешиться от бремени. В самом начале изысканий он — Задавался вопросом, почему законному наследнику так и не удалось воспользоваться своим правом. Баснословное состояние отошло Доротее и ее рожденным от связи со стариком детям. Как можно было допустить, чтобы богатство уплыло из рук? Он ужасно злился на недоумка, а потом выяснилось, что сын Засекиной узнал, кто был его отцом лишь перед самой смертью. Доказательства родства он найти не успел и помер, исполненный сожаления. Бедняга. Наследство давно кануло в лету. Иногда он об этом жалел. Особенно о Валансе. В дивном замке, символе могущества старика, на который по праву мог претендовать наследник, давно устроили музей. Однажды он там побывал. Долго стоял перед бюро, за которым старик работал. Вгляделся в зеркало перед которым стоял его знаменитый предок и прошелся по огромной кухне, где творил Карем, позволивший старику заявить однажды, что еда есть форма управления людьми. Так и было. Печально, что уже не будет, и он никогда не сможет в этом участвовать. Почти половину прожитой жизни он вообще не подозревал, что является прямым потомком великого человека. Случайно натолкнулся на упоминание об этом в одном из писем отца, чей архив начал разбирать после смерти родителя. Тогда 20-летний студент в это не поверил. Ну, бред же. Откуда? Как? Однако исследовательский азарт и страсть ко всякого рода изысканиям жили в нем с рождения. Разумеется, он начал копать, даже не особо надеясь на успех. Прежде всего стал проглатывать все написанное о старике за 200 лет, и не нашел ничего, что могло бы подтвердить семейную легенду. Но он обнаружил другое. Старик был его альтер-эго, вернее, наоборот, он стал современным воплощением старика. Потрясенный этим открытием, он продолжал углубляться в историю, завороженной личностью, которую давно ненавидели современники и потомки. На какое-то время он даже забыл о цели своего исследования, Так был впечатлен общностью их со стариком воззрений, привычек и целей. Да, и целей. Многие были уверены, что старик маниакально жаждет власти, но он желал лишь богатства. «Прежде всего, не быть бедным», — сказал он еще на заре карьеры, и ради этого был способен на все. Когда после опалы старику удалось получить место министра иностранных дел в правительстве Бараса, мадам де Сталь постаралась, Он воскликнул «Место за нами, нужно сделать громадное состояние». Биограф привел эту историю как пример бесстыдной меркантильности старика. Но он услышал большее. Старик сказал «нужно», «не можно», а именно «нужно». Это была не мечта, а конкретная установка, самопрограммирование. Так и следует поступать в жизни, ставить перед собой цель и идти к ней невзирая на презрение и ненависть людишек, копошащихся внизу. Что ему чужое мнение? Восхищение стариком и упоение от одной лишь мысли, что он в самом деле может оказаться его прямым потомком, погнали вперед. И, о чудо, однажды он все же нашел доказательства на первый взгляд безумной версии. После этого уже никто не смог бы сдержать его пыл. Много лет он потратил на восстановление всех ответвлений русской ветви потомков старика. Это было самое удивительное и волнующее время в его жизни. Особенно впечатляющим был результат. Оказалось, что до наших дней дожили лишь две русские ветви рода, но только одна из них шла по мужской линии. Именно к этой ветви принадлежал он сам. Более того, на данный момент он был единственным прямым потомком. Какой инфернальный восторг почувствовал он, когда все открылось. Никогда ранее ему не доводилось испытывать ничего подобного. На всякий случай он проверил и ту, другую ветвь. Не выродилась, не была истреблена в войнах. Потомки старика вообще были живучи. Часть потомков по женской линии жила в России, но некоторые осели во Франции. Узнав об этом, он несколько занервничал, но вскоре выяснил, что переселение было следствием вывоза немцами из завоеванных земель рабочей силы и далеко идущих целей не имело. Скорее всего, эти представители ответвления даже не догадывались, чьими потомками являлись. Ну что ж, все к лучшему. Однако самое волнующее и интересное началось, когда стало понятно. Велика вероятность, что... Доказательства признания стариком своего отпрыска в качестве законного наследника, официальный документ и драгоценная диадема сохранились. Но где? Стоит ли начинать поиски? И если да, то ради чего? Этот вопрос не давал ему покоя несколько месяцев, пока он не осознал, наконец, что это и есть его генеральная цель. Нужно найти документ подтверждающий его принадлежность к великому роду. Он — естественное продолжение старика в этом мире, и человечество должно об этом знать. Справедливости ради, какое-то время он считал свои устремления бескорыстным порывом соединить в вечности прошлое и настоящее, мнил себя исследователем тайн истории, желающим к ним приобщиться. И только... Но однажды вдруг понял, что виртуального приобщения недостаточно. Точнее, старик сам сказал ему об этом, посмеявшись над глупцами, которые жаждут лишь величия и славы. «Деньги, деньги, а все остальное приложится», шепнул старик и стукнул тростью о блестящий паркет залы в старом дворце в Компьене, куда явился, чтобы приветствовать нового патрона, Людовика XVIII. И пусть бурбоны не желали считать его автором реставрации и своим благодетелем, напротив, высказывали что-то похожее на «годливость к перебежчику». При них старик не только не потерял дарованное Наполеоном, но и приобрел гораздо больше, гораздо. С этого момента цель жизни стала ясна, понятна и очевидна. Он найдет документ, скрепленный печатью старика, и драгоценную диадему с гербом перегоров. И уж точно распорядиться этим богатством с умом. Он явит миру не бедного родственника, а того, кто будет равен старику в главном умении делать деньги. Ведь он — часть и продолжение великого корыстолюбца. Он не будет стыдиться богатства. Он станет им наслаждаться. И весь мир окажется... У его ног. На определении мест, где могли быть спрятаны интересующие его вещи, ушло непозволительно много времени. А все потому, что поначалу он исследовал лишь те варианты, которые имели прямое отношение к его ветви. Неудача заставила заново оценить ситуацию и расширить круг поисков. Он оказался прав и вскоре забрезжила надежда. Нить, как путеводная звезда, привела его в Старый Питерский дом где проживала старуха, принадлежавшая к потомкам по женской линии. Одному проведению известно, как он вышел на нее, но вероятность того, что именно в этой квартире могли храниться ценности, была довольно высока. Старуха ни о чем не догадывалась, хотя он этого опасался. Ведь тот, кто прятал, делал это для кого-то, а, следовательно, должен был передать информацию. Почему этого не случилось, он так и не узнал, но решил, что это не важно. Главное, чтобы его догадка подтвердилась. Под тщательно продуманным предлогом он побывал в доме старухи несколько раз и догадался, где надо искать. Как же он затрепетал, когда понял, что в одной из стен квартиры есть тайник. Но он ошибся. В тайнике ничего не оказалось. Он был пуст. Совершенно. Что из этого следовало? Либо кто-то успел добраться до ценностей раньше него, либо их там никогда не было. По наитии он выбрал второе и решил, что начнет сначала. Что касается старухи, то она — лишь досадная случайность. Как любил говаривать старик, это уже не событие, это новость.